Глава седьмая. Элли. «Скворцов, ты совсем охренел!» Кирилл Александрович хватает Никиту за шкирку и силой оттаскивает сначала от меня, а потом и вовсе из палаты. «Тебе никто не разрешал сюда заходить! Это мой пациент! Хочешь практики у меня лишиться?» Доносится из-за закрытой двери рассерженный мужской голос. «Ты кем себя возомнил, м? Напомнить, кто глава отделения?» «Это мой ребенок!» Грозно отвечает Скворцов. Внутренности сжимаются от страха. «Мой! Она родила и ничего не сказала! я решать за пределами моего отделения!» Сурово режет Игнатов. «Не здесь! И явно не тогда, когда мы понятия не имеем, как помочь пациенту!» Каждое слово, как сотни остроконечных стрел, врезаются в мои израненное сердце. Плакать и убиваться от собственной никчемности, грызть себя не позволяю. Ведь моя доченька как никогда нуждается в моей помощи и защите. Кидаюсь к Дашеньке, беру ее на руки, крепко прижимаю к груди и начинаю покачивать. Шепчу ей на ушко ласковые слова, говорю, как сильно люблю и обещаю никогда-никогда не причинять ей вреда. Прошу прощения за Никиту. Он не хотел детей. Он не хотел серьезных отношений со мной. Беременность стала для меня полной неожиданностью, ведь мы тщательно предохранялись. Решение рожать и воспитывать дочь строго мое. Я не собиралась и не собираюсь втягивать его в это. Спасибо за генофонд. Дальше сама. Скворцов остается биологическим отцом. Ничего больше не надо. Шшш, шепчу, Дашеньке. — Ты моя хорошая, моя умнюшка, моя красота. Продолжаю с нежностью. Доченька успокаивается. Она еще несколько раз всхлипывает, хлюпает носом, но плакать перестает кладет головку мне на плечо и позволяет себя убаюкать. Абстрагируясь от внешних обстоятельств и радуясь, что больше не слышу мужских голосов, успокаиваюсь сама и укладываю спать дочку. Удивительным образом Дашенька засыпает, а я так сильно встревожена, что не могу ее отпустить со своих рук. Сажусь на кровати и смотрю, как сладка она посапывает. Доченька несколько раз вслипывает во сне, вскидывает ручки и испуганно открывает глаза но моя колыбельная и монотонная покачивание достаточно быстро заталкивает ее в сон. Пусть поспит. Ей сейчас это как никогда нужно. «Элли, добрый вечер!» В палату снова заходит Кирилл Александрович. Его лицо задумчиво, взгляд встревоженный. «Это правда? Никита отец Даши?» Глазами стреляет в сторону спящую у меня на руках малышки. «Да, киваю». Нет никакого резона отпираться, ведь не сегодня, так завтра истина всплывет. Мне от нее никуда не деться. Так что пусть он узнает правду от меня и сейчас. По крайней мере, может быть, это поможет при правильной постановке диагноза Даши. Никита не хотел семью. Он считает ее обузой, а мне свободные отношения были не нужны. Считаю нужным объяснить. Игнатов не последний человек для нас с Дашенькой, и портить его отношения к себе не хочу. Ведь от Кирилла Александровича зависит уровень и качество всей дальнейшей жизни моей дочери. Почему не сказала ему? спрашивает с какой-то особой интонацией в голосе. Мне кажется, он понимает причины такого поступка даже без пояснений с моей стороны, но от чего-то хочет их услышать. А зачем? пожимаю плечами. Даша ворочается, коксится, и я снова сижу, не двигаясь с места. Семья для него не нужна, дочка вышла случайно. Ник этого не хотел. Я сама была в шоке, когда увидела две полоски на тесте. Делюсь с ним своими переживаниями. Но, тем не менее, ты ее оставила, — констатирует факт. Да, — киваюсь, печальной улыбкой на губах. Только ведь это мой выбор, не его. Не так ли? Смотрю на мужчину, не отводя взгляд. Он ухмыляется. — Женщины, вы даже не представляете порой, что творите, — говорит без злости и осуждения. От его слов исходит вселенская мудрость. Ты хоть понимаешь, что он испытывает сейчас? – спрашивает Лоб. Теряюсь от такого вопроса. Нет. произношусь с небольшим запозданием. Пытаюсь поставить себя на место Скворцова и не могу. Становится неуютно. Ты только что не просто перевернула его жизнь с ног на голову. Делает вдох. Ты его с ног сбила. Молчу. Смотрю на свою доченьку, крепче прижимаю ее к груди. «Я не хотела никому причинять вреда и неудобства. Мне просто нужно спасти своего ребенка. Точка. Мы исчезнем из его жизни, как только вылечим Дашеньку и покинем больницу. Он больше никогда не увидит ни меня, ни ее», — обещаю Игнатову. «Я родила дочку для себя и не собираюсь предъявлять Нику претензии». «Неужели ты считаешь его таким ублюдком, который, зная о существовании ребенка, бросит его?» Открыто спрашивает меня. «Нет», — отвечаю после недолгого размышления. Вдыхаю. «А ведь он прав. Скворцов хоть и гад, но Дашу не бросит. Он будет бороться за нее». Поднимаю на Кирилла Александровича полные растерянности глаза. «Он никогда не простит меня. Никогда!» Констатирую факт. Кусаю губы. Простит, с горькой улыбкой произносит Игнатов. Ему просто для этого требуется немного времени. Никита молот и горячий, он сейчас действует на эмоциях, а потом будет об этом жалеть. И что мне делать? Задаюсь вопросом, на который не знаю ответа. Ничего, заявляет спокойно. Я все сделаю сам, только ты не мешай, хорошо? Угу. Киваю, вздыхаю. «Спасибо». Он ухмыляется. «Пока не за что». В палате снова повисает тишина. Но на этот раз она не гнетущая, а умиротворяющая. «Ты об этом со мной хотела поговорить?» Интересуется после недолгого молчания. «Да, признаюсь. Мне страшно, что он навредит Дашеньке». «Не навредит», заявляет с непробиваемой уверенностью. Но все-таки лезет в карман и достает телефон набирает кому-то. «Марк, это Игнатов. Твоя помощь нужна. Ты сейчас дома или на дежурстве?»